Поздно вечером на веранде сидел Лео Ауфман и что-то писал в темноте. Бумагу и тут толком нельзя было разглядеть. Время от времени он восклицал: "Ага!" Или "И это тоже". Значит, ему в голову приходило ещё что-нибудь подходящее для его списка. Потом дверь чуть стукнула. Точно в сетку от москитов ударилась ночная бабочка. "Элина", шипнул Ауфман. Она села рядом с ним на качели в одной ночной сорочке. Не тоненькая, как семнадцатилетняя девочка, которая ещё не любит, и не толстая, как пятидесятилетняя женщина, которая уже не любит, но складна и крепка, именно такая, как надо. Таковы женщины во всяком возрасте, если они любимы. Она была удивительная. Её тело, как и его собственное, всегда думало за неё, только по-другому. Оно вынашивало детей, И Лео входила впереди Лео в каждую комнату, чтобы неуловимо изменить там самый воздух, подстать настроению мужа. Казалось, она никогда не задумывается надолго. Мысль тотчас передавалась от её головы плечам, пальцам и притворялась в действии так незаметно и естественно, что Лео не смог бы, да и не хотел изобразить это какими-либо чертежами. Это машина, сказала она наконец. Не нужна она нам. Да. Отозвался он, но иногда нужно позаботиться и о других. Я вот все думаю, что туда вставить? И на картины, радиоприемники, стереоскопические очки. Если собрать все это вместе, всякий человек пощупает, улыбнется и скажет: да, да, а это и есть счастье. Сочинить такую хитрую механику, думал он. что упускаю человека, промокли ноги, или ноет язва, или его мучает бессонница, и он ворочается в постели всю ночь напролёт, и душу его грызут заботы, а всё равно твоя машина даст ему счастье, как та магическая крупинка соли, что брошена в океан и вечно рождает соль и обратила всё море в солёный раствор. Кто не расшибся бы в лепёшку, лишь бы изобрести такую машину. Пусть ему ответит на этот вопрос целый мир. Пусть ответит весь городок Пусть ответит жена. Лина смущенно молчала, сидя рядом с ним на качелях, и ее молчание говорило ей с ней всяких слов. Лео тоже умолк, запрокинул голову и слушал, как свищет ветер в густой листве могучего вяза. Не забывай, говорил он себе, и этот шелест листьев тоже нужен для твоей машины. Через минуту веранда опустела. Пустые качели неподвижно повисли в темноте.